в которой играет духовой оркестр. Сашка ушел, а Антошин снова уселся на лавочке во дворе и пытался вспомнить, почему это лицо Конопатова так ему знакомо, но так и не мог вспомнить. Что до Сашки, то, по мнению Антошина, в общем, получилось более или менее благополучно. Пока Сашка будет рассчитывать только на доклады Антошина, Конопатому и его друзьям — не будет грозить никакой опасности. Ни Степана Кузьмича, ни Ефросини с Шуркой все еще не было. Во флигеле по-прежнему пировали брючники господина Молодухина. Слышно было, как какого-то дядю Федю, человека, видно, немолодого, упрашивали спеть, и дядя Федя поначалу отказывался, а потом гомон пьяных голосов сразу замолк, кто-то долго откашливался, отхаркивался... И вдруг по всему двору рванул звенящий, да немыслимо высокого фальцета поднятый стариковский голос. Как у нас-то на Тамаке на реке низкий, густой и чистый мальчишеский альт печально подхватил. Там стояла новофабричка, уже в два голоса они продолжали новофабричка Каулина купца, и полилась щемящая широкая и горькая песня. Молча слушали ее пригорюнившиеся портные. Застыл на лавочке во дворе, весь подавшись вперед Антошин. А она с каждым словом все больше и больше хватала за сердце и уже крепко держала одна из первых, почитай, столетней давности рабочая песня «Песня подмосковных ткачей». В этой фабрике работнички — Молодые шлихтовальщики, раскрасавицы-проборщицы, Они пели песню новую Про мастера Чернобрового, Про Алексея, про Ивановича. Ты, Алексей да Иванович, Не пора ли шабашу давать, Шабашу давать, по улице гулять? Наши ручки передергались, и головки примотались, Наши ножки приходились. Наши глазки пригляделись. Замолкли певцы. Не сразу и почему-то тихо заговорили их товарищи. И вдруг снова отворились двери. В их подъезде снова возник в темном проеме дверей тот самый человек в опорках на босу ногу, но сейчас он был по случаю жары и духоты, царившей в мастерской без халата, в одном из подним. Он был пьян но на ногах держался крепко и даже с большим достоинством, чем прежде. В одной руке у него был шкалик с водкой, в другой — блюдце, а на блюдце — огурец. «Тверезый — Тверезый? — спросил он Антошина. «Тверезый — Тверезый, — ответил Антошин. — Ясно. Не заработал еще. — Чего такого не заработал? — не понял его Антошин. — На вино, говорю, не заработал еще. — — И на закусь тоже, — пояснил свою мысль человек в опорках. — А сегодня, между прочим, Новый год, полагается выпить, закусить. — Я еще не поступил на работу, — сказал Антошин. — Ясно. — В таком случае с новым тебя, Егор, годом, с новым счастьем, — сказал человек в опорках и поднес Антошину шкалик и закуску. — Пей! Угощайся, заради бога. Вот ж не думал, не гадал Антошин, что ему так придется встречать старый Новый год. Да ты не сомневайся, — сказал ему человек в опорках, — всяк случается. Думаешь, у меня всегда работа бывает, как бы не так. Ничего, дай срок, и ты на работу определишься, ты только дай срок. Он удовлетворенно смотрел, как Антошин опрокинул в рот шкалик как закусил ледяным до да ломоты в зубах огурцом. — Вот так-то будет лучше, — заключил человек в опорках, и лицо его расплылось в ослепительной доброй улыбке. — А ты бы к нам зашел. Че тебе на морозе сидеть? Антошин уже шел с обнявшим его за талию брючником к подъезду, когда в воротах показались сначала Шурка, а о шагах в пяти — Ефросинья, ведшая под руку Степана. Степан был пьян, бормотал что-то не совсем потребное, и по этой причине Ефросинья послала Шурку с ключом вперед. Шурка отперла дверь и держала ее открытой, покуда Ефросинья вводила мужа домой. Антошин хотел ей подсобить, но Степан Кузьмич от него отмахнулся. Кое-как добравшись до постели, Он грохнулся, как был в праздничной одежде и сапогах на одеяло, и сразу захрапел. Чтобы привести его в норму, Ефросиния послала Шурку к соседям за огуречным рассолом. Глава третья Молодой человек, хорошо знающий свое дело, совершенно трезвый, имеющий рекомендации, срочно искал место лакея. Его адрес среди адресов нескольких других претендентов на должность лакея и многих адресов кухарок, горничных, нянь, белых дворников, гувернанток, имевших и не имевших рекомендаций, совершенно трезвых и благоразумно умалчивающих на сей счет молодых и старых, приезжих и местных, Антошин прочел на четвертой полосе того самого номера ведомостей московской городской полиции, который вчера в течение нескольких часов уже принес Антошину столько неприятностей. Было 2 января, нерабочий день, воскресенье. Утро стояло хмурое и ветреное. В подвале у Малаховых было чисто, тихо и скучно. С похмелья и от непривычного «ничего не деланья», которое длилось уже вторые сутки, Степан был мрачен и шипел даже на жену и дочку. Ефросиния, насупившаяся и неприветливая, молча орудовала ухватом утопившейся печки. Шурка отпросилась во двор поиграть с соседскими ребятами. И вот тогда-то Антошину и пришло в голову махнуть на Большую Садовую, разыскать на ней дом купца второй гильдии Вишнякова и посмотреть на человека, который облюбовал себе в жизни место лакея. Со Страстной площади Антошин свернул налево к площади старых триумфальных ворот. Было странно и удивительно думать, что тому, именем которого сорока двумя годами позже будет Названа эта площадь, нет еще и года отроду. Где-то очень далеко, за Кавказским хребтом, в маленьком горном селении Кутаистской губернии, молодая мать пеленала в этот час или кормила грудью, или укладывала спать лобастого сосунка Володю. И никто, опять-таки кроме Антошина, не знал, что этот мальчик из Багдади станет великим поэтом, что его именем будут называть площади, улицы, школы, пароходы. И снова, как и вчера, шагал Антошин по улице, и знакомой, и незнакомой, и близкой, и бесконечно фантастически далекой. Он встречал, как старых и милых знакомых, дома, которым суждено было дожить до 60-х годов будущего века, двухэтажный дом на самом углу страстной и тверской. В нем потом помещался кинотеатр Центральный. Трехэтажный дом на углу на переулка, где Антошин совсем недавно покупал галки-цветы в цветочном магазине, который откроется лет этак через 50, нарядный с колоннами вдоль фасада, со знаменитыми львами на воротах, дворец в котором 28 годами позже должен был открыться музей революции. Только оба лигили еще не укорочены.